Глава 15. Евгений проснулся, но не спешил открывать глаза, предпочитая впитывать окружающий мир при помощи слуха и обоняния. Ему не раз случалось приходить в себя, не до конца понимая, где он находится, и что происходило вчера вечером. Но сейчас все обстояло с точностью до да наоборот. Его нос отчитался о запахах пластика и бензина, густо пропитавших салон машины, а ухо пока не улавливало никаких других звуков, кроме чириканья воробьев и потрескивания нагревающихся на солнце железных ворот. В закрытом гараже сложно даже сказать с уверенностью, день сейчас или ночь, не говоря уже о том, чтобы прикинуть, который час. Евгений обычно в качестве часов использовал свой мобильник, но тот сейчас был выключен. Перспектива еще немного поболтыхаться в блаженном неведении, несомненно, привлекала, но текущее положение дел вряд ли к тому располагало. Журналист протер глаза и перекатился на спину, обнаружив, что, как он и предполагал, Николая уже и след простыл. Передняя дверь со стороны водителя осталась приоткрытой. Вот только неясно, какими соображениями руководствовался парень, если не захлопнул ее специально. Сомнительно, чтобы он таким образом проявил заботу о Евгении, не желая нарушить его сон. Скорее уж, он просто хотел уйти незамеченным. Возможно, Оксана с сыном уже давным-давно смылись, оставив его спокойно досматривать сны в угнанном джипе. Очень мило. Евгений выбрался из машины и, хрустя затекшее от долгого лежания в скрюченном состоянии спиной, похромал к лестнице. Он решил сперва подняться наверх, чтобы с высоты осмотреть окрестности и оценить свои перспективы. Миновав несколько пролетов, журналист оказался на крыше здания, где сквозь трещины в рассохшемся рубероиде уже прорастала трава. и Яркий солнечный свет вынудил его прикрыть ладонью глаза. Но кое-что он разглядеть успел. Беспокоился он напрасно. Оксана с сыном стояли неподалеку, высматривая что-то внизу. Девушка активно жестикулировала, чертя руками прямо в воздухе непонятные схемы, а Николай, по обыкновению насупившись, отнюдь не спешил с ней соглашаться. «Доброе утро, Жень!» И оборачиваясь, бросила она, когда Евгений приблизился. «Ну да, разумеется, она учуяла его запах». От этого невольного напоминания об истинном положении вещей журналист только тяжело вздохнул. Его приключения продолжались. «Как наши дела?» Как можно непринуждённо поинтересовался он, приглаживая ладонью волосы. «Неважно», — ответила Оксана, и сердце у Евгения упало. Впервые за всё то время, что они были вместе, В её голосе прозвучала нешуточная обеспокоенность. До сего момента девушка старалась сохранять оптимистичный настрой, даже когда ситуация была, казалась хуже не придумаешь. Но сейчас ее плотно сжатые губы и сдвинутые брови подсказывали, что дело и впрямь серьёзно. «Что случилось? Ты разве не слышал?» Оксана повернулась к нему. «Ах да, ты же...» «Он все благополучно проспал», — вернул Николай. «Так же, как и ты», — напомнила ему мать. «Так в чем дело-то?» Что я не слышал, повторил обеспокоенный журналист. Моя мать призвала стаю на облаву. Я, э. по-прежнему не понимаю, Евгений присел на вентиляционный короб. Это по радио сообщили или как? Ага, с вертолета листовки разбрасывали. Коля, кончай ерничать! одернула Оксана сына. Ты бы тоже ничего не понял, не объясни я тебе, что к чему. Хорошо, ему вы объяснили, а как насчет меня? Присядь, пожалуйста, хотя ты уже сидишь, да. Девушка потёрла пальцами лоб. «В общем, ситуация резко осложнилась, и я не смогу больше тебя оберегать. Нам придется расстаться». «Почему?» Еще недавно ты мечтал о том, чтобы от нас сбежать, а теперь недоволен?» Николай облокотился на ограждение и смерил Евгения насмешливым взглядом. «Коля!» Дождавшись, пока парень сотрёт с лица ухмылку, Оксана снова обратилась к журналисту. «Теперь на нас с ним будет охотиться не только Игорь, но и вся стая». Хотя я сомневаюсь, что за Иреной последуют слишком уж многие. Как-то все нелепо. Я не знаю, в каких грехах она нас обвиняет, но чтобы она на нас ни этого никак недостаточно для смертного приговора». «Смертного приговора?» — переспросил Евгений. «С чего вы взяли?» Облава по всяким пустякам не созывается. У нее может быть лишь один исход — смерть. Поэтому оставаться тебе сейчас с нами гораздо опаснее, чем идти своей дорогой». «Но сколько бы народу ни гналось за вами, какая разница? Нас сначала надо найти. Я-то без вас моментально засвечусь, но вы можете заметать следы сколь угодно долго. Закроемся поглубже и переждём». «Ты не понимаешь, Женя. Это облава». «И что?» «Стая в каком-то смысле единый организм. И если достаточное количество её членов сосредоточится, то они смогут обнаружить наше местонахождение так же, как и ты всегда способен точно сказать, где находится и чем занимается, к примеру, твой правый указательный палец. Прятаться бесполезно. Уже завтра они будут здесь. Вы даже не попытаетесь бежать? Если наша с ними встреча неизбежна, то лучше уж использовать все возможности, чтобы подготовить сородичам достойный прием. Этот завод мне нравится. Тут я и буду их ждать. А что со мной? Когда стемнеет, я переправлю тебя в безопасное место. Ха! Неужели такие места еще остались? «Теперь таковым можно считать любой укромный уголок, где нет нас с Колей. Завтра, когда стая будет увлечена облавой, у тебя будет возможность уйти незамеченным. Другого шанса может и не представиться». «Уйти? Но куда?» Евгений беспомощно развел руками. «Вы же сами сказали, что мне отрезаны все пути к отступлению». «В своё время я тебе все расскажу». Оксана положила руку ему на плечо. «Думаю, мы найдем выход». «До вечера еще тьма времени». Я не могу так просто сидеть, сложа руки и ничего не делать. О, не беспокойся. Работа для тебя найдется, мало не покажется». «И в чем она будет состоять?» — нахмурился журналист, ожидая подвоха. Пойдем вниз». Девушка развернула его к лестнице. «Я вам все объясню». Во дворе Оксана расчистила от мусора небольшой участок уцелевшего асфальта и, вооружившись камешком, быстро набросала план территории завода. Пока Евгений и Николай спали, Она, похоже, не теряла времени даром и тщательно обследовала все окрестности. И теперь прямо у них на глазах шаг за шагом превращала эти облупленные руины в обороняющуюся крепость. «Я до сих пор не понимаю, что стало основанием для объявления облавы на нас», по ходу комментировала Оксана. «Но уверена, что единодушного одобрения затея Ирена не получит. За ней пойдут только самые преданные ее сторонники, те, кто не осмелился ей перечить. Никто из стариков не станет ввязываться в эту авантюру. «Не обы твою уверенность», — проворчал Николай. «А как же Гриша?» «У Ирены с ним, насколько я знаю, довольно неплохие отношения». «Не надо путать причину и следствие, Коля», — не согласилась с ним мать. «Здесь все дело в Гришином таланте находить свой подход к любому существу в юбке. Да, он может быть любовником Ирены, но это еще не означает, что он готов по первому ее зову сорваться с места и, высунув язык, помчаться к ней на подмогу. Дружба-дружба, и дружба, денежки в врозь, как говорится». «Это ты так считаешь?» «Да, я так считаю. Хуварин слишком многим обязан моему отцу и не пойдет против его воли». Оксана махнула рукой, показывая, что дискуссия окончена. «А если я ошибаюсь, то вся наша суета не будет иметь никакого смысла. В этих катакомбах Гриша будет как рыба в воде. Его и целая дивизия не остановит. Можно сразу идти сдаваться. Тебе такой вариант больше нравится?» «Нет». «Тогда я продолжу». Девушка несколькими быстрыми и уверенными штрихами Наметила возможные направления, с которых будут наступать противники. Будь они хоть немного толковее, то заходили бы с подветренной стороны. Но молодежь, когда ее в одном месте собирается более трех человек, начинает думать не головой, а какими-то иными органами. Они почти наверняка попрут всей толпой через парадный вход. Не слишком ли вы самоуверены, скептически заметил Евгений. Не стоит недооценивать противника. В моих словах нет недооценки, просто я слишком хорошо их знаю. Я полностью отдаю себе отчет в том, что нам с Колей ни за что не выстоять против целой дюжины, а то и больше оборотней, как бы бездарно они ни нападали. Но и они это понимают. Что это меняет? Они будут абсолютно убеждены в своей победе. Это их первая облава. А потому они будут возбуждены, начнут друг друга подзаторивать, и место здравой осторожности займут гонор и бахвальство. Они не станут размениваться по мелочам, и целые колокады приедут на своих лимузинах прямо к входным воротам. И те они будут открыто, не таясь, предвкушая скорую и даже веселую расправу». Оксана оторвалась от рисования схемы и подняла взгляд на журналиста. «Ты помнишь, чем закончился новогодний штурм Грозного? Кто тогда кого недооценил?» «Забавно», — вернул Николай очередной комментарий. «Гриша и Фазиль тогда, помнится, сражались по разные стороны баррикад, а сейчас их водой не разольешь. Надеюсь, у тебя хватит ума не вспоминать об этом в их присутствии для собственного же блага. Я понимаю, к чему вы клоните, оборвал зачинающуюся перепалку Евгений. Но данная аллегория мне представляется несколько натянутой. Силы слишком уж не равны. Это мы еще посмотрим. Оксана задумчиво уставилась на свою схему. Сейчас главная задача сделать так, чтобы рыбка заглотила наживку поглубже, а потом, когда она помнится, трепыхаться будет уже поздно. «Вас послушать так и не разберешь, кто на этой облаве охотник, а кто жертва». «Исход схватки можно определить только экспериментально». Девушка хлопнула ладонями по коленям и поднялась. «Ждать осталось недолго. Уже завтра мы все узнаем, ну а сейчас за дело». Оксана не преувеличивала, когда говорила, что работы хватит всем. Весь оставшийся день Евгений с Николаем трудились, не покладая рук. Сама же она, выдав им очередную порцию заданий, куда-то исчезла. чтобы вернуться через час-другой, возбужденный и взъерошенной. Один раз журналист даже заметил на её шее следы запекшейся крови. Девушка не вдавалась в объяснения, ограничиваясь быстрым осмотром их собственных достижений. Она делала несколько замечаний, задавала направление дальнейших работ и снова скрылась в неизвестном направлении, а мужчины были слишком измотаны, чтобы проявлять излишнее любопытство. Задача, которую Оксана перед ними поставила, Оказалось отнюдь не такой простой, как представлялось на первый взгляд. От них требовалось перераспределить хлам по территории заброшенного завода таким образом, чтобы вынудить потенциальных охотников двигаться по определенному маршруту, не разбредаясь по сторонам и не сворачивая, куда не следует. Девушка хотела, чтобы они в конечном итоге собрались в одном из корпусов, не объясняя, для чего ей это нужно. Основная сложность состояла в том, чтобы сделать это максимально ненавязчиво, и в не вызывая у преследователей подозрения, будто ими манипулирует, Не обязательно наглухо перегораживать им дорогу, достаточно лишь сделать правильный путь более привлекательным. Как выразилась Оксана, никто в здравом уме не полезет в окно, когда рядом есть гостеприимно распахнутая дверь. Кое-где, конечно, приходилось элементарно заваливать мусором проходы и устраивать баррикады из останков мебели, расчищая одновременно те коридоры и закоулки, куда следовало направить противников, но по возможности следовало использовать не столь прямолинейные решения. В одном месте Евгений с Николаем выплеснули на пол содержимые бочки с дождевой водой. По правде говоря, воды в ней было не более половины, а весь остальной объем занимал перегнивший мусор, копившийся здесь долгие годы. В результате весь холл оказался залит бурой зловонной жижей из перемешавшихся прелых листьев, окурков и останков дохлой кошки. таким образом доступ к ведущей на верхние этажи лестницы оказался надежно перекрыт соседний переулок журналист забаррикадировал разбросав в нем собранные по окрестным углам отходы жизнедеятельности местной шпаны а где-то они просто разбились десяток бутылок засыпав асфальт разноцветными осколками возводимые ими преграды являлись разумеется в значительной степени условными и будь дело серьезно они бы не смогли никого остановить но как заметил николай Те, кто охотился на них, слишком привыкли к красивой и комфортной жизни, чтобы морать лапы без особой нужды. Они не сунутся туда, где нельзя пройти, не чертыхнувшись. После того, как основная часть работы была закончена, потребовалось еще заместить следы, уничтожив по возможности все признаки того, что весь этот бардак образовался здесь отнюдь не спонтанно. Все должно выглядеть естественно, словно собранный ими сегодня мусор копился тут годами. Пока Евгений наносил на учиненный ими погром финальный лоск, Оксана вплотную занялась собственным сыном, заставляя его отрабатывать действия в случае атаки. Сначала она вместе с Тим прорабатывала маршрут движения, а потом она заставляла парня раз за разом пробегать по нему, стараясь довести его движение до автоматизма. Закончив с одним вариантом, они пересматривали некоторые начальные условия, и все начиналось заново. Через пару часов Николай уже весь покрылся коркой спота, пыли и грязи. Руки и колени он изодрал в кровь, карабкаясь по ржавым пожарным лестницам и обрушившимся в перекрытием. Но мать заставляла его бежать снова и снова. Стоя на крыше большого мусорного контейнера, она одним глазом следила за сыном, а другим поглядывала на часы и громко отчитывала секунды. «Семнадцать! Восемнадцать! Девятнадцать! Стоп! Плохо!» Николай совершенно выбился из сил. Да и у Евгения уже ломило от усталости все тело, когда Оксана, наконец, признала результаты проделанной ими работы более-менее удовлетворительными. Сама она, впрочем, тоже выглядела изрядно потрёпанной и даже слегка прихрамывала. Солнце к тому времени уже скрылось за верхушками деревьев, и пытаться что-то еще делать в сгущающихся сумерках было попросту небезопасно. «На сегодня хватит, Жень», — окликнула девушка журналиста. «Закругляйся. Лучше мы все равно сделать уже не сможем. Пошли, перекусим чего-нибудь». В багажнике джипа нашлась пятилитровая бутыль с водой, и перемазанные беглецы смогли слегка полоснуться и смыть налипшую и на потные тела пыль. Потом они перекусили, и, надо сказать, перекусили очень даже неплохо. Евгений с детства мечтал однажды сесть и в одиночку умять целую банку тушенки. И тут его мечта реализовалась в самом лучшем виде. Ему даже подумалось, что он в жизни не ел ничего вкуснее, чем эта банка консервов со здоровым отломанным от батона ломтем хлеба. Аж челюсти свело. Хотя, если как следует умотаться, то любая еда лакомством покажется. Огонь разводить они не рискнули, а потому ели свою холодную сухомятку в темноте. Был, правда, еще пакет сока, но почти весь его выпил набегавшийся за Николай, оставив Евгению с Оксаной лишь несколько глотков. «Что теперь?» Евгений с тоской заглянул в опустевшую банку и, вздохнув, отставил ее в сторону. «Я отведу тебя в безопасное место», — объяснила Оксана, укладывая оставшиеся две банки и еще кое-какую еду в полиэтиленовый пакет. «А сама вернусь сюда, чтобы еще раз как следует отрепетировать теплую встречу родственников. Как вы планируете с ними справиться? Вы же сами сказали, что вам вдвоём не выстоять против целой дюжины». «Есть у меня кое-какие мыслишки», — уклонилась от ответа девушка. «Вы готовите им сюрприз?» «Этого я тебе сказать не могу». «Почему?» Я не хочу, чтобы ты посвящал их подробности моих замыслов, если они доберутся до тебя раньше, чем до нас. «Вы что, думаете, что я вас сразу же сдам?» — возмутился журналист. «Нет, конечно», — поспешно заверила его Оксана. «Не сразу, но сдашь. Все люди боятся боли и смерти. У каждого есть предел прочности, и ты не исключение. Потом они все равно тебя прикончат, но сначала ты им все расскажешь. все. «Только что вы говорили, что отведете меня в безопасное место». Надеюсь, что так оно и есть. До завтрашнего вечера, пока не закончится облава. Чем дальше от нас с Колей, тем безопасней. У тебя будет время, чтобы незаметно уйти и заняться решением своих проблем, но не мешкой. Не забывай, что ты все еще в списке смертников. — А если облава закончится, так сказать, в вашу пользу? — с надеждой спросил Евгений. — Вы вычеркните меня из этого списка. — При всем желании я не могу идти против правил, — покачала головой Оксана. — Так что боюсь, вне зависимости от ее исхода, Мы с тобой более никогда не увидимся. Поэтому, думаю, мне следует сейчас, пока есть такая возможность, поблагодарить тебя за все, что ты сделал для нас с Колей. Я не знала, что все так обернется и не хотела доставлять тебе неприятностей, но видишь, как оно вышло. Извини». «Я ни в чем вас не виню», — пожал плечами Евгений. «То, что со мной приключилось, — это воплощенная мечта любого журналиста. За такой репортаж не грех и жизнь отдать. А вот это уже лишнее», — девушка пригрозила ему пальцем. Попытавшись обнародовать свой сенсационный материал, ты мгновенно засветишься. Читатели все равно будут читать его очередной порцией дешевой лапши. А вот тебе это вполне может стоить жизни. Даже не пытайся. И думать забудь. Я всего лишь пошутил. Это радует, а то у вас мужиков, и не разберешь, где вы серьезно говорите, а где дурочку валяете. Взяв пакет с провизией, Оксана поднялась и накинула куртку. «Давай, собирайся. Времени у нас не так уж и много». Она вынула из-за пояса пистолет и протянула его Николаю рукоятью вперед. «Держи. Пока меня не будет, заберись в машину и сиди там, иначе замёрзнешь. Ночи нынче уже холодные. Ты скоро вернешься, мам?» «Как получится?» — девушка пожала плечами. «В любом случае, к представлению я должна успеть. Без меня не начинайте, ладно?» «Хорошо. Если задержишься, я постараюсь занять гостей чем-нибудь. Угощу их пока напитками и легкими закусками. Годится». Оксана уже свыклась со своеобразным чувством юмора своего сына. «Женя, ты готов?» «Готов», — журналист одернул куртку. «Куда мы пойдем? «Я все тебе объясню, но не здесь. Холли не следует знать о твоих планах точно так же, как тебе, о наших. Расскажу по дороге. Кстати, вы с ним, я думаю, тоже в последний раз видитесь, так что попрощайтесь уж как-нибудь по-человечески, что ли». «А я по собачьи не умею». Парень и здесь остался верен себе, за что немедленно слаботал от матери беззлобную, но звонкую затрещину. «Коля!» Потирая ушибленный затылок, Николай все таки протянул журналисту руку. И они даже проворчали друг другу некое подобие пожелания удачи. На этом с сентиментальностями было покончено, и Евгений, запахнув куртку, поспешил за Оксаной, которая уже быстро шагала к выходу.